творческий подход, как она его понимала, к исполнению супружеских обязанностей. Впрочем, она могла бы ничего и не говорить, поскольку со мной в постели все равно была как будто и не она, а красотка из Тойоты. На следующий день я никак не мог сконцентрироваться на делах, Ноги сами то и дело перемещали меня к окну, откуда хорошо были видны стоявшие на стоянке автомобили. Но знакомого «Марк-2» сегодня я не увидел. Не оказалось машины на стоянке и вечером, что меня даже несколько расстроило. Очень уж хотелось увидеть красивую автомобилистку и переброситься с ней двумя фразами. А может быть и не двумя. Зато на следующий день... «Тойота появилась на прежнем месте. Как назло, у меня было полно работы, и я очень боялся, что женщина уедет раньше, чем я освобожусь, но получилось все не совсем так, как я мог этого ожидать. Подошел я к своему «Ниссану» раньше, чем появилась она». Сегодня молодая женщина была одета в элегантный брючный костюм, но выглядела несколько мрачно. Правда, я не сразу обратил на это внимание, поскольку рядом с моей автомобилисткой вышагивал какой-то лощенный тип с очень уж неприятной, как мне показалось, физиономией. Не знаю, кто это был и какие отношения их связывали, но сейчас, по-видимому, они находились на грани ссоры. Впрочем, девушка, увидев меня, не стала делать вид, будто меня не знает, а стрельнула глазками и слегка улыбнулась, но тут же села в машину, впустила лощенного, и они уехали. Нельзя сказать, что эта сценка оставила меня равнодушным. Я определенно почувствовал нечто очень похожее на ревность, хотя какие права на нее у меня были? Из чего я взял, что она свободна? А хоть бы и так, но ведь я же женат, к тому же на дочери известного своим крутым нравом бандита, который не рекомендовал мне обижать ее. Тем не менее, для себя я, наверное, все решил еще тогда. На третий день после моей памятной встречи Тойота не появилась на стоянке. Я был слегка на взводе. Тем более, что накануне мы с супругой крепко повздорили, причем, как это у нас теперь частенько случалось, из-за пустяка. Да и на работе тоже не все шло гладко. Шефу позвонил Рябцев и за что-то крепко отчитал, а тот, в свою очередь, начал метать громы и молнии на сотрудников. После обеда я поехал по делам, Работа на выезде затянулась, и поскольку рабочий день близился к концу, можно было, не возвращаясь в офис, ехать домой. Так я, возможно, и сделал бы, если бы не надеялся на новую встречу. Как оказалось, надеялся не зря. И хотя Марк-2 так и не появился, но зато я увидел, как из подъезда, увешанного многочисленными вывесками, вышла та девушка. Сердце у меня вдруг пропустило такт, а затем подпрыгнула прямо к горлу и заплясала там чечетку. Я обратил внимание, что она внимательно разглядывает стоящие на асфальте автомобили. Сегодня на ней опять был новый наряд — легкая кожаная курточка черного цвета и короткая юбка из такого же материала с замком молнии, вшитым по всей длине спереди, и черные тонкие колготки. Тут я и приблизился на своей машине. «Добрый вечер!» — сказал я в открытое окно. «Ой, здравствуйте!» — не скрывая радости произнесла она. «Я надеялась, что встречу вас здесь!» «Какой приятный голос!» «Я тоже рад вас видеть! Вы без машины сегодня!» «Ах, это такая история!» — кожаная красавица немного поморщилась. «Потому-то я и надеялась, что вы будете здесь!» «Словом, вы не могли бы меня выручить! Подбросьте, если по пути!» а? И хотя мне было не по пути, я не стал упускать возможность познакомиться поближе. «Садитесь», — сказал я совсем радушием, на какое был способен. Девушка тут же обогнула машину спереди. «Да чего красивая!» И я открыл переднюю дверцу. Она уселась рядом. «Куда поедем?» — спросил я. Мой взгляд задержался на ее ногах. И она, похоже, это заметила. До аэропорта подвезете? До Толмачева? При всем моем желании побыть с девушкой наедине, тащиться туда совсем не хотелось. Нет, до городского. Без проблем, я вывел машину на Нарымскую. Вы тоже там живете?